Глава шестнадцатая. Заводь. Это было довольно странно сквозь прорези личины шлема наблюдать за родным отцом. Рэм изображал из себя стражника на посту и потому и виду не подал, что его обуливают самые противоречивые эмоции. Сначала над вершиной холма появилось развернутое черное знамя, потом показались всадники в черных коттах и кожаных, видавших виды, но еще добротных доспехах. Во главе своей избранной дружины скакал сервий Тиберий Аркан Старый, и его седая шевелюра развивалась на ветру, а горделивой посадке могли позавидовать и юные принцы крови. Децима рядом с ними не было. Когда несли корабейники, он проводил время в каком-то горном замке, который захватил не так давно и решил там обосноваться. Небесно-голубой шатер эльфийских послов и флажок с голубем стали центром притяжения местных владетелей. Следом за Арканом, навстречу с делегацией Тьялери, торопились варнифы. Все семейство щеголело желтыми попонами и коттами и бирюзовыми щитами с гербом в виде перекрещенных секир. Дюкерваны прислали Жан-Жака, старшего сына, ражего детину в синем доспехе, на груди и спине которого были изображены летящие белые птицы. Представители прислали и орбаны, и, кажется, Дюсенье, если Рэм правильно рассмотрел герб, с когтистой лапой. Энтин Инграм приехал сам со своими людьми. Единственному потомку некогда многочисленного рода некого было посылать вместо себя, да и незачем. Примечание. Ражей. Здоровый, крупный, крепкого телосложения. Примечание автора. Конец примечания. Эльфы, которые сами пришли к людям и предлагают торговлю, это нонсенс. Совсем не похоже на замашки лесных лордов из Турин-Таура. Наладить отношения с новым анклавом старшего народа большая удача, и аристократы не собирались упускать ее из рук. Тем более герцог нынче ничего собою не представлял, как правитель и политик. А к Бриану-Дюгрифону, к онетаблю, гонца уже послали. А что доедет он только к утру, ну так всякое бывает. Воины под черным знаменем прибыли первыми, заставив своих соседей глотать пыль. Банарет сервий Тиберий Аркан Старый перекинул ногу через луку седла, легко спрыгнул на землю. И бодрым шагом подошел ко входу в шатер, буравя все вокруг пронзительным взглядом, глубоко посаженных черных глаз. Рэм поймал этот взгляд и выдержал его, и подумал, что папаша сильно посидел за это время. Даже брови у него были седые. — Мне пришло послание от сына, — бесцеремонно начал отец. — Я не видел его много лет. — Есть у кого-нибудь сведения о нем? — Высокий, ростом с меня, и лицом похож. — Разгильдей каких поискать, но парень способный. Знаете такого? Рэм и Микке молча распахнули перед ним полок шатра с обеих сторон, и старый аркан хмыкнул. — Понимаю, служба. — Но так и знаете, братцы-наемнички. — — Я не поскуплюсь, если у вас есть что сообщить о младшем Тиберии Аркадии. После того, как в шатер вошли остальные аристократы, Микки выдохнул. — Кремень, дядька, он у тебя. — Страшное тело. — Лучше бы я тоже личину надел. — А я говорил, — шепнул Рэм, и тут же снова выпрямился, потому что в его сторону как-то подозрительно поглядывал Эдгар Дювалье, личный телохранитель сервия Аркана, оптиматский ренегат, перешедший в ортодоксальную веру, двурукий боец и очень опасный человек. Дювалье снял шлем, перетянул свои длинные волосы кожаным ремешком и проверил, хорошо ли ходят мечи в ножнах за плечами. Он подозрительно глядел на всех вокруг своими холодными рыбьими глазами. Особенно на людей Дюкервана и Дюсенье. Такое поведение мечника имело под собой почву. Они были оптиматами и разве что не плевались в его сторону. Рэм примерно представлял себе, что происходит в шатре. Судя по негромкому разговору, Эодор благодарил старшего Аркана за чудесного сына, который вытащил его с того света. И разомлевший отец, честолюбивый, как все его предки и падки на лесть, уже вполне благосклонно выслушивал его предложение об организации акционерного общества из купцов-ортодоксов и желающих вложить средства в предприятие аристократов. В своем послании отцу, которое доставил ушлый говор, Рам обратил внимание Тиберия Аркана Старого, на корабейника и предложил сначала организовать через этих бродячих торговцев реализацию награбленных на низа роск трофеев, а потом, после первых поставок эльфийских товаров, типа снадобий, украшений, семян и тканей, развернуть масштабную торговлю диковинками. Отец получал живые деньги, корабейники — уникальный ассортимент. Говор — должность старшины новообразованного цеха. Рэм, глаза и уши по всему герцогству, а может, и за его пределами, кто знает. Они все должны были купиться на такое выгодное дело. Проснувшаяся в ходе приключений квартирмейстерская жилка просто вопила, указывая на возможность огромных прибылей. Сервий, Тиберий, Аркан покинул шатер, довольно скалясь и похлопывая себя по бедру перчатками. Эдгар. — Мы едем к Каюзаку. — Да, маэстро. Дювалье, еще раз подозрительно глянул на Рема, взлетел в седло и свистнул, привлекая внимание дружинников. Копыта выбили дробь по пожухлой траве, и люди Аркана, показывая неприличные жесты воинам Дюсенье и Дюкервана, умчались за своим неистовым сеньором. Рэмс с неудовольствием подумал, что папаша опять расплевался с двумя самыми могущественными оптиматскими семьями округа. Чертов Забияка. Варнифы, Инграм, Орбаны и оба оптиматских семейства ввалились в посольский шатер гурьбой этих интересовала в первую очередь светская составляющая визита. Они мечтали увидеть эльфов в своих замках и на торжественных мероприятиях. Милостивый государь эдуард Ниландейл соглашался на все предложения и заверял всех в своем искреннем желании навести как можно больше мостов и заручиться дружбой таких замечательных людей. Ну а как же? Рэм еще помнил его слова про прельстивость и приязнь. Оптиматы покидали шатер с мечтательным выражением лиц как будто ангелов небесных лицезрели. Остальные вели себя поспокойнее, но тоже вроде бы пребывали в восторженном состоянии духа. Может быть, кроме Энтина Инграма. Он кусал губы и хмурил брови, раздумывая о чем-то явно не таком веселом, как балы и мероприятия. Рэм взял это на заметку. Инграм... Парень, что надо, хоть и популяр, и если он пришел со своей бедой к эльфам, значит, у него есть резон предполагать, что им известно от нее средства. Кажется, на сегодня все. Микки уселся прямо на землю. Пойдем пивка бахнем. Пойдем. Рэм тоже позволил себе расслабиться. Надо только шаперон у ребят Оливьера одолжить, что рожей своей не светить раньше времени. Эй, ты секиру не бросай, без оружия никуда. Я возьму фальчон. Северный акцент стал слишком явным. Видимо, Мики действительно перенервничал. А, ну, фальчион, так фальчион. В кожаном доспехе в шапероне, надвинутом на самые брови, и с полошом у пояса Рэм смотрелся довольно злодейски. Длинный хвост капюшона. Он оставил свисать между лопатками. Такие детали отвлекают окружающих, мешают им сконцентрироваться на лице. Ну а Микке из толстяка увольня давно уже превратился в могучего, светлобородого великана и теперь своим разлетом плеч и гигантским ростом внушал самые теплые чувства каждому встречному. Предупредив разора, который оставался в лагере, Они зашагали к заводи, откуда слышались звуки стихийно возникшей ярмарки. Местные торговцы скупали трофеи у наемников, в обмен организуя им все нехитрые удовольствия, нужные солдату после долгого похода. — Я присмотрел там отличное местечко, — сказал Микки, — под таким большим толстым деревом. Можно присесть тенечки и послушать музыку. Рэм глянул на небо и хмыкнул. Смеркалось, какой к черту тенечек. Огромную липу на окраине заводи он хорошо помнил, но никаких питейных заведений там раньше точно не водилось. А теперь появилось: местные трактирщики в складчину наняли рабочих, огородили помещение, поставили столики из пустых бочек, табуретки из чурбаков. Соорудили навес, под которым готовили еду и разливали напитки, и даже помост для музыкантов предусмотрели. Повариками и разносчицами набрали тех самых вдовушек. Они понимали, в чем состоит выгода работы с вернувшимися из далеких странствий героическими вояками. Кое-кто из разбитных бобенок мечтал просто поразвлечься и подзаработать. Другие рассчитывали на нечто большее. Рема бабенки не интересовали в силу природной разборчивости и брезгливости. А Микке — по причине катастрофической застенчивости. Друзья устроились у самой ограды в углу, чтобы не привлекать особенного внимания. Дождавшись вихлявшей бедрами веснущатой молотки с подносом, за монету малую оказались обладателями двух огромных кружек портера, пары зубастых вилок и тарелки с жареной картошкой и ломтиками горячего только с костра мяса. «Никто не подаст даме стол. Поинтересовался над ухом Рэма смутно знакомый женский голос. «Какого Сибила?» Аркан вскочил со своего места, хватаясь за палаш, а потом, рассмотрев ироничный прищур волшебницы и легкую улыбку, как-то разом сдулся и указал на свой чурбак. Присаживайтесь, ваше магейшество, или как там правильно к вам обращаться? Правильно было бы принести третий табурет, милый Тиберий, а вворожительно улыбнулась волшебница. Ее легкое платье с корсетом аля пастушка, полевые цветы в медных волосах и простые стеклянные зеленые бусы смотрелись ничуть не хуже парчи, самоцветов и бархата, в которых Аркан видел ее раньше. Впечатление Сибилла производить умело. Тембром голоса, позой, взглядом... Микки так и вовсе сидел, как громом пораженный, и хватал ртом воздух и ужасно краснел. Аркан сходил за табуретом и заодно принес еще одну пинту Портера. — Благодарю, — сказала волшебница, и вдруг уверенно взялась за кружку. Микки и Рэм завороженно смотрели, как Сибила в несколько больших глотков отпила половину, и предательская струйка пенного напитка убежала по изящной смуглой шее прямо за корсаж, в ложбинку между... между тем, что полагается иметь потрясающе красивой женщине. — Ох, спасибо, мальчики, — сказала она. — Эти порталы чудовищно выматывают. Да и обезвоживание заполучить — перспектива непривлекательная. Так, взял себя в руки Аркан. Откуда вы здесь? И каким образом меня нашли? Волшебница закинула ногу на ногу, и свободная юбка задралась до середины бедер. Микке сглотнул. — А я не тебя нашла, а его. Сибилла ткнула на маникюренным пальчиком в мощную грудь северянина, и заставило его покраснеть еще больше. — Это вообще стало для нас огромным сюрпризом, что вы оказались в одном трюме. Просто как в сказке, честное слово. Рэм поймал взгляд волшебницы и нахмурился. Это было черт знает, что такое. Сибила только что призналась, что прекрасно знала о злоключениях грибцов Дэна Белами и ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию. Она могла просто сообщить Дециму или Аркану-старшему. — Мать моя магия, не сверли меня взглядом. Знаешь ведь, как это действует на нервы? — внезапно отвела глаза волшебница. — Если бы случилось что-то непоправимое, я бы оказалась на корабле. И маэстро Строс тоже. Но вы отлично справились и без нас. А ваша авантюра с разграблением малой не зацроск? — Ну, это уже вошло в учебники, так и знайте. — Я повторю вопрос. Как ты нас нашла? — Можно его расширить. Откуда ты знаешь, что с нами происходило? — Мике, солнышко, можно я... Сибила не договорила и впилась в губы северянина чувственным поцелуем. Оторвавшись от него, она с некоторым сожалением сказала. — Все. — Я сняла метку. Можете больше не дергаться. — Так... это... была... ты... — растягивая слова больше, чем обычно, ошарашенно проговорил Микке. — Я ничего не придумал. Мне не приснилось... Сибила заложила выбившуюся прядь волос за ухо. «Да, — Да-да, я была в той таверне. — Ты напился в усмерти, смерти пошел ко мне знакомиться. Такой милый толстенький медвежонок. Я поставила тебе метку и отпустила, а сейчас ты ничего заматерел. Она по-хозяйски потрогала мощный бицепс северянина и ткнула его кулачком в каменный пресс. — Почему Микке? — не отставал Аркан. — Хиромантия. — Хера что? Я видела его руку. Его линия судьбы ведет в самую гущу событий. Наблюдая за ним, можно было попытаться выявить причины и предпосылки, ждущие нас катастрофы. По крайней мере, магистр строс так говорит. Мою руку тоже смотрела, тогда под дождем. <пух> — Фыркнула Сибила. — Я не самоубийца, копаться в твоей судьбе ты же ортодокс и притом клейменный рэм сделал зарубочку в памяти и снова спросил и зачем ты здесь а, -а, -а тут закановские ублюдки хотят меня прикончить а я потратила силы на эти долбаные порталы может поможете даме мальчики вон кстати сидят красавцы гляньте какие рожи она указала на компанию типов Которые угрюмо отседили какую-то жижу из кубков и зыркали в сторону волшебницы. Морды у всех пятерых казались откровенно зверскими. Каждый имел на поясе окованную железными пластинами палицу и кинжал. Стеганные гамбизоны были грязными и потрепанными, а вот желтые повязки на плечах яркими и выделяющимися. Сибила показала язык их главарю. И тот попытался встать, но его удержали свои же товарищи. — Так как? Честное слово, я вела себя хорошо. Это заказ канц цепи сорвался жирный извращенец. Деловой разговор принял за флирт, представляете? Я что, виновата? Рэм поднял бровь. — Позволь уточнить заранее. — Исключительно для того, чтобы избежать недопонимания в будущем у нас сейчас деловой разговор или флирт сибилла сладко потянулась предоставляя возможность микке оценить ее грудь и фигуру а потом подмигнула аркану немножко того немножко другого ребята вы такие разные и подход к вам нужен разный так что поможете мне покинуть этот городишко у причала меня ждет лодка Мне будет достаточно лишь шагнуть на борт, и все, ваша миссия окончена. А в обмен на эту услугу тебя, мой медвежонок, я поцелую еще раз. А тебе, милый Тибери, я расскажу, что за хрень сидит в трюме Голливота. Не сейчас, позже, когда ты навестишь башню в Аскероне. Просто проведите меня до причала, ладно? И встала, взмахнув подолом. Микки тут же поднялся следом за волшебницей, пожирая ее взглядом. Тиберий хмуро огляделся в поисках подавальщицы, кинул на стол несколько мелких монет и, дождавшись кивка от девушки с подносом, заторопился следом за удаляющейся парочкой. Краем глаза он увидел, как желтые повязки так же торопливо отодвигают чурбаки и встают из-за стола. Рэм в несколько быстрых шагов догнал Сибилу и Микке и негромко, но четко произнес «За мной есть идея». К причалу вело несколько тропинок. Во время сражения с Гёзами тогда, несколько лет назад, Аркану и его соратникам удалось пробиться к кораблям, потому что воспользовались короткой дорогой по окраине заводи, через глубокий грязный овраг, по деревянному мостику и сейчас Рэм молился, чтобы этот мостик все еще оставался на месте. Едва не переходя на бег, Троица устремилась вперед по тропинке, которая петляла меж заборов, домиков и плодовых деревьев. — Закан, это который Фабрицио? — уточнил Рэм на ходу. — Он, по мнению кисарийских генеалогов, у этого слизня больше прав на престол, чем у остальных претендентов. Столичные специалисты могли думать все, что угодно, но жители герцогства скорее приняли бы откровенного душегуба Дю Массакра или расфуфыренного милочку Флоя, чем смирились бы с властью Закана. По крайней мере, пять лет назад каждый знал, что именно Фабрицио Закан был ответственным за львиную долю темных делишек, которые творились в порту Аскерона, и именно он организовал приток паденных рабочих, Из задыхающихся от бедности, бескормицы и отсутствия работы трущоб западных городов в доке и мануфактуры припортовой зоны. По всей видимости, эти ребята в гамбезонах были из их числа. — Бегом, бегом! — поторопил Рэм, увидев впереди очертания мостика. — Я прикрою. Волшебница, разглядев ненадежность конструкции и отсутствие перил, уайкнула совсем по-девчачьи и остановилась в нерешительности. Микки вдруг перехватил Сибилу за талию, перекинул через плечо и в несколько громадных прыжков очутился на противоположной стороне аврага. Рам с характерным металлическим звуком потянул изножен ножен палаш. — Пятеро? — Ну-ну. — Сколько там было фоморов? Неважно, как велико у тебя войско. Важно, чтобы в это время и в этом месте ты мог создать подавляющее превосходство. Так было на островах Малой Гряды и на мостах реки Лза. Так будет и сейчас. Конечно, желтые повязки растянулись в цепочку, пыхтя в своих стеганых гамбизонах и топоча сапогами. — Они не могли далеко уйти, — послышался голос главаря. — Добрый вечер, маэстро. Аркан отсулетовал первый паре клинком. — Дама под нашей защитой. — А ты что еще за добрый вечер такой? — удивился первый головорез и замахнулся палецей. Это был чистый воды идиотизм с его стороны. Аккуратно отступив на бревна мостика, Аркан почувствовал дуновение воздуха, созданное пролетевшей мимо окованной деревяшкой. Воспользовавшись инерцией, которая неумолимо заставила врага качнувшегося за оружием открыть правое плечо, Рэм простец киткнул его острием палаша и подвернул рукоять. Сука! Палец полетел во враг, желтая повязка окрасилась кровью. Противник попятился и сбежал в тень, уступая место двум подоспевшим подельникам. И вам добрый вечер. Став в классическую праворукую дуэльную стойку, левый аркан изобразил неприличный жест. — Курва мать, ты кто такой? Второй головорез выхватил еще и кинжал, попытавшись атаковать с двух сторон сразу и, при этом, не сверзиться в сточные воды, протекавшие по дну оврага. Ответил Рэм серией стремительных уколов, как минимум два из которых достали ребра противника. Гамбезон смягчил удары, но холодная сталь убавила боевого пыла травмированному Закановскому прихвостню. "Подвинься, да я зарал главарь". Рэм потихоньку отступал по мостику, и когда почувствовал под подошвами мягкую грязь, довольно оскалился. "Я тебе сейчас ухмылку с двух сторон дорисую. пообещал мужчина, и вооружившись двумя кинжалами, устремился вперед по мостику. Рэм ухмыльнулся еще раз, более гаденько, и, подковырнув носком сапога хороший комок грязи, запулел его прямо в рожу врагу. Точнее, целился в рожу, но получился недолет. И жижа ляпнулась прямо под ноги желтоповязочнику. С криком «Мать!» он поскользнулся, потерял равновесие, Полетел вниз с мостика и смачно плехнулся в зловонную речушку, которая несла в скель отходы и испражнения со всей заводи. — И тебе добрый вечер, мил человек! — дурашливо раскланялся Аркан. Двое оставшихся боевиков Закана не горели желанием продолжать битву, они обратили к противнику свой тыл и попытались скрыться в тени деревьев. Но над самым ухом Рема просвистел, вращаясь в воздухе фальчон, и, пробив насквозь гамбизон, вышел из груди. — Давай, давай! — заревел северянин и ринулся в погоню за последним оставшимся на ногах врагом. — Куда? — в последний момент Рэм сумел перехватить Микки, и они покатились по земле. — Чем ты рубать-то его будешь? Хреном? — Встав и отряхнувшись от грязи, аркан повнимательнее присмотрелся к своему товарищу. Глаза северянина были шалые, а усы и борода измазаны чем-то красным. Ха -ха. Карминовая помада сибилая. Все ясно. Она тебя все-таки поцеловала еще раз. Попели певка, ничего не скажешь. Пора делать ноги. Нам лишние расспросы не нужны».